Приложение двадцать первое. 1592 год. Апреля четырнадцатая. Грамота царя Федора Ивановича Двинскому земскому судье И.П. Безбородову о возвращении беглых крестьян Николаевского Карельского монастыря. От царя и великого князя Ивановича Фёдоры Ивановича в Сиа Руси на Двину выборному земскому судье Ивану Перфериеву, сыну Безбородова сотоварище бил нам челом с Двины Николы чудотворца Карельского монастыря и Гумин Варлам с братией Никольского же монастыря за крестьян, которые из-за монастыря выбежили, а живут на Двине на Парфенка Яковлева до да на Вешничка Иванова сына Латухина, а сказал: жили ден те крестьяне за Никольским монастырём в деревнях. И как ден писал писец наш князь Василий Звенигородский со товарищи всю вину и Двинский уезд, и их Никольскую вотчину, и тех, где и их крестьян, Парфенка да до Вешничка, написал за Карельским монастырем. И в нынешнем Де сотом году в Филиппов пост по Никольной дни выбежал Деи тот их крестьянин Вишнячко из них из Никольской водчины без отказу, без пошлина, со всеми своими животы и остатки. А пришел Деи тот крестьянин Вишнячко Никольскому крестьянину к Исачку к Терентьеву. Да и женился дей он у того Исачка на дочери. А Парфенка, дье выбежал из Никольской волости нынешнего ж сотого году в Великий пост, о сборном воскресение со всеми своими животы и статки. А пошлин дье монастырских на нынешний сотый год не платил никаких. И нынечи дии те их крестьянские деревни, в которых они жили, пустеют. А те дии крестьяне их никольские вотчины исконевечные. И вперёд дии их никольские вотчины от отпусков наших служб и от дани и от оброку, оплачивающие за те деревни запустети. А останет дии всех с двух деревень в нынешней весне в отпускех и во всех наших податях больше 20 руб., и в том, что те деревни залегли не паханы. И будет так, как нам Николы Карельского монастыря игумен Варлам с братией у Бельчелом, и как к вам вся наша грамота придёт, и вы б про тех крестьян сыскали всякими сыски накрепко и обыском обыскали тутошними и окольными людьми. Что те крестьяне наперёд того за Никольским монастырём живали ли и в нынешнем сотом году из-за Никольского монастыря без отпуску выбежили ли? Да будет в обыску скажут, что те крестьяне Парфенко Давюшничко наперёд всего за Никольским монастырём жили и выбежили в нынешнем сотом году без отпуску. И вы б тех крестьян Парфенка до да Вишничка вывезли и опять за Никольский монастырь с женами и с детьми и со всеми их животы и посажали их в Никольской водчине Карельского монастыря в старые их деревни и дворы, где они жили наперед того. Да и вперед бы, есть и из Никольской водчины крестьян в заповедные лета до нашего указу в наши в черные деревни не вывозили, в подлинники не волозили. Тем их никольские водчины не пустошили, а прочет всю нашу грамоту и, списав с нее противень слова в слово, отдали никольскому игумену Варламу с братьею, и он ее держит у себя для иных выборных судей, и данных сборщиков. Писан в Москве лето 7600, апреля в 14-й день. На обороте. Царь и великий князь всея Руси диак Андрей Чекалов. Печать. Русская историческая библиотека изданная архиографической комиссией том 14 номер 72 акты холмогорской и устюжской епархии Санкт-Петербург 1894 год